Глава ш е с т а Ложные правила. «Марина, с вами всё нормально?» Воспользовавшись связью, я решил узнать, как дела у нашей команды. Ответили не сразу и почему-то шёпотом. «Неплохо. Мы достигли того купола, о котором говорила Арина. А ты как?» После того, как Марина доложила о их состоянии, в её голосе появилось больше обеспокоенности. «Что у тебя случилось? Мы все слышали твой вопрос». и не понимаем почему ты спрашивал послушай успокаивающе произнес я решив поделиться с ней своими догадками у меня есть одна абсурдная и странная мысль есть вероятность что эта игра вовсе не такая какой нам ее заявили о чем ты не поняла девушка вспомни что говорила та статуя в городе решил напомнить я стас она много чего говорила да вряд ли кто то обратил внимание на сказанное ею Точнее, она говорила много важного, но н е к о т о р ы е из сказанного мы вряд ли могли посчитать важным в тот момент. «Да, — говорил я путанно, — но меня тоже можно понять. Я прямо сейчас лихорадочно пытался ухватить ускользающую мысль за хвост и припомнить как можно с большими деталями, что именно нам говорили. и с т о а с растерянно произнесла Марина, — «я тебя не понимаю». «Я Хэсио, глашатый короля и единственный судья этой игры». Процитировал я то, что сказала нам тогда статуя. И я не пони... Марина замолкла внезапно, и я даже на мгновение забеспокоился, вдруг что случилось. Но та женщина назвалась помощницей х е с с и о куратором и судьей игры. И «Именно», — воскликнул я. «Стас, ты хочешь сказать, что та женщина была вовсе не судьей? Но тогда кем? Она ведь объявляла нам правила, помогала выбрать лидера. Кем еще она может быть?» игроком, таким же, как мы с вами. И да, я понимаю, как дико и странно это звучит, но тут есть е щ е одна подсказка. У самого центра, там, где мы дрались, наверху можно разглядеть табло, которое не видно с других частей города, и там сейчас горит цифра 37. Именно столько е щ е живых игроков было в тот момент, когда я смотрел на него. Вначале было 38, и я спросил: "Не умер ли кто?" Именно потому, что число изменилось. «Если верить этому табло, выходит, что игроков вовсе не сорок, а сорок один». «Ты уверен насчет этого?» «Табло и слова, сказанные вскользь статуей, это все, что у тебя есть?» «К сожалению, да. Этого мало, чтобы убедить остальных». «Согласен. Вздохнул я, понимая, что девушка права. И все же стоит попытаться». «А если ты сможешь то, что дальше?» «Не знаю. Но если я прав, то суть игры может быть вообще в другом». «Что если никому не нужно умирать?» «А если ты не прав?» Уже не так уверенно спросила Марина. «Тогда мы все провалимся», обреченно вздохнул я в ответ. «Ты только другим этого не говори». Я усмехнулся, после чего воспользовался связью и сказал уже всем. «Связь, всем», говорит Стас Богданов. «Послушайте, это важно. Эта игра не то, чем кажется. Куратор или кто там она есть на самом деле». Вовсе не судья, она такой же игрок, как и мы. Я подозреваю, что игра с лидерами ложная. «Что за бред?» — воскликнул кто-то. Впрочем, это не было удивительным. Сложно поверить, что правила не совсем такие, какими кажутся. Это все попытка сбить нас с толку. Их лидер должен быть где-то неподалеку. Сообщения сыпались одно за другим, но все они говорили о том, что мне не верят. Да из чего бы? Я не мог привести веских доказательств, лишь догадки. Но если эти догадки верны, то мы играем против себя же, пока седьмой куратор, или как там ее, сидит себе спокойно в сторонке и наблюдает за тем, как мы убиваем друг друга. Что остается? Связь, команда, выиграйте нам время. Я попробую найти этого куратора и закончить игру досрочно. «Да ты спятил, парень!» — почти сразу послышался голос Пьера. «Нам нужно уберечь лидера. Плевать на остальных, плевать на поиск. Если продержимся шесть часов...» то, возможно, все решит поединок лидеров. Судя по всему, этот Дрейма сможет постоять за себя, так что... Нет, если я прав, то убийства друг друга вообще не имеют смысла. Несколько человек и так погибло почем зря. Хорошо, поступай, как знаешь, — на удивление спокойно сказал Тимур. Вот уж от кого-кого, от него поддержки я совсем не ожидал. Попробуем поиграть в оборону, но советую быстрее проверить свои догадки. Мы долго так не продержимся. «Я понял. Конец связи». Оборвав связь, я помчался прочь, обдумывая то, что мне уже известно. А известно мне не так уж и много. В первую очередь, то, что таинственный 41-й игрок — это женщина в маске, которая способна влиять на правила, может даже устанавливать их, и при этом хитра. С другой стороны, возможно, она специально каким-то образом скрыла настоящие правила и придумала свои. Безумно, но не безумнее того, что происходит здесь. Она должна наблюдать за ходом игры. Но как и откуда? Самым логичным было найти высочайшую точку чаши и проверить ее. Таковых было две. Одна представляла собой что-то вроде средневековой покосившейся башни, расположенной в той части, где чуть ранее была выпущена наша команда. Вторая — дворец, раскинувшийся на противоположной стороне. Куда бы я ни пошел, путь займет минимум полчаса. И что же выбрать? На счету каждая минута. «Связь, седьмой куратор. Я знаю, что ты тоже игрок», — прямо сказал я ей. «Ответь, если слышишь». «Тишина. Связь не сработала или таинственная женщина просто не хочет со мной разговаривать?» «Тебе все равно никто не верит». Неожиданно, когда я уже подумал, что это бесполезно, прозвучал насмешливый голос женщины в голове. «Стас Богданов, значит. Удивительно, как ты вообще смог меня раскусить. Впрочем, все это неважно». «Значит, я все-таки был прав. Да, истинное название игры — вовсе не охота на лидера, а охота на куратора», — открыто подтвердила мои опасения она. «Я мастер этой игры, и одновременно ее, можно сказать, главный босс». «Почему ты мне это говоришь?» — тут я уже насторожился. Она ведь и впрямь могла промолчать, но тем не менее вышла со мной на связь. «Дело в самодовольстве». и ж е л а н и е показать, насколько она умнее и влиятельнее остальных, или в чем-то еще. «К сожалению», — горестно вздохнула женщина, в и с к р е н н о с т ь чего я не сильно верил, — «таковы правила. Если кто-то раскрывает мою личность, я должна сообщить ему, что из себя представляет игра и где нахожусь, иначе не видать мне бонуса за этот уровень». «Получается, все это и даже ее обманные правила были частью одной общей игры?» Насколько же изворотливым и безумным должен быть мозг короля, чтобы придумать что-то подобное? Бонуса? Не понял я, про что именно женщина сказала в конце. «Да, это же игра!» — расхохоталась куратор, подчеркнув интонацией слова «игра», будто это было очень важно. Не забыл? И х а с ё говорил, что те, кто получит больше всего очков в первом раунде, заработают ценный приз. А я очень хочу этот бонус. Да она совсем поехавшая. «Ну так что, ты придешь или как?» – спросила она. «Буду ждать тебя на самой высокой точке этой арены. Во дворце или башне?» «Во дворце», – не стала скрывать женщина. Впрочем, это могла быть и ловушка, но не чувствовалось, что женщина будет меня обманывать в этом. До этого же она была вполне откровенна. «Думаю, говорить о том, чтобы ты приходил один, смысла нет?» «Не волнуйся, в этом нет необходимости», – сказал я и оборвал связь. Теперь мне стало понятно, куда идти. И это было слегка глупо с моей стороны, но я и впрямь не собирался никого предупреждать. В этом не было никакого смысла. Прокуратора я и так им сообщил, а уж как его найти, они разберутся. С другой же стороны, если с ним разберусь я, то игра, скорее всего, завершится, и я заработаю больше всего очков и получу этот самый приз. Понятия не имею, что он будет из себя представлять, но раз куратор так страстно его хочет, он полезен и может пригодиться в будущем. Может, это эгоистично с моей стороны, но мы все здесь на равных условиях, и если этот бонус поможет мне вытащить себя и своих друзей из этого места, то я постараюсь сделать все возможное, чтобы этого добиться. Как и предполагал, путь у меня занял около получаса, и вот я оказался у ворот массивного и, наверное, когда-то очень красивого дворца. Сейчас от былого величия мало что осталось, И он, как и все вокруг, представлял из себя одни сплошные руины. Впрочем, все-таки то тут, то там можно было заметить украшения, барельефы и даже горгули, подпирающих ныне обвалившуюся крышу. Я углубился внутрь, держа на готове меч и ожидая любого подвоха со стороны, называвшейся Куратором. В конце концов, игра и впрямь наделила эту женщину какой-то властью, и границы этих возможностей покажет лишь время. Что если она способна открыть портал у меня под ногами и сбросить меня с высоты в десятки метров? Да нет, если бы могла, уже бы сделала. Связь, Марина. Если что-то случится, ищите во дворце на вершине города, сообщил я на всякий случай хотя бы место. Дальше, если они решат искать предателя, то это облегчит им задачу. Да и если даже сейчас команда сорвется со своих позиций, они просто не успеют прийти мне на подмогу. «Ты не торопился!» — голос куратора эхом разнесся по пустым помещениям, и я лишь краем глаза заметил ее фигуру на одной из лестниц. Махнув мне рукой, словно поманив меня за собой, она зашла за декоративную колонну и... исчезла. Секунду постояв в растерянности, я бросился следом. В несколько прыжков запрыгнул на лестницу и оказался как раз на том месте, е где совсем недавно находилась таинственная девушка-куратор в маске. «Я тут!» — послышался ее насмешливый голос чуть в стороне, заставляя меня резко обернуться и заметить ее в дальней части коридора. Она, словно издеваясь, помахала мне ручкой и скрылась в одном из множества проходов этого места. В этот момент зазвенел колокол, говорящий о том, что осталось всего три часа до конца игры. Время утекало, и нужно было разобраться с этой женщиной как можно скорее. Каждая минута промедления могла стоить кому-нибудь жизни. «Сюда!» — протянула куратор, продолжая заманивать меня в ловушку. По крайней мере, у меня было стойкое ощущение подвоха, и я, несмотря на понимание этого, продолжал идти за ней. Она еще несколько раз появлялась и также неуловимо исчезала, пока, наконец, не привела меня в просторный зал. который когда-то, скорее всего, был тронным залом какого-то правителя. Сейчас же тут не было ни трона, ни украшений, да и большая часть крыши обвалилась. И на одном из обломков сидела она, куратор этого испытания, а заодно и его главный босс, как она сама выразилась. «Думаю, тут нас никто не побеспокоит», — довольно объявила она. «А теперь скажи это». «Это? Я не понял». «Обвини меня!» — почти взмолилась женщина. Я нахмурился, встав в боевую стойку. «Давай же, скажи громко и четко вслух, кто я такая!» «Или уходи и продолжай играть по ложным правилам!» «Похоже, что для нее тоже существует п р а в и л а и пока я во всеуслышание не назову ее предателем, она не сможет что-то сделать. Тем лучше для меня!» Не став даже пытаться сделать, как она говорит, я бросился в сторону женщины, все так же сидящей на одном из обломков крыши. Она, словно скучая, наблюдала за мной и даже не попыталась что-либо предпринять. Даже когда мой клинок оказался прямо рядом с ее головой, она не шелохнулась. Удар, и меч проходит сквозь ее голову, не встретив никакого сопротивления, вообще никакого, словно я разрубил воздух. Она же, как ни в чем не бывало, поднялась с места и рассмеялась. «Ты ничего не сможешь мне сделать, впрочем, как и я тебе. По крайней мере, до тех пор, пока ты меня не обвинишь. До тех пор я призрак», — хохотнула она, «не способный влиять на реальный мир. Ну у же, Стас, тебя ведь так зовут. Сделай это». «Значит, стоит мне обвинить ее, как она станет материальной? Возможно, что-то подобное существует и с королем», и невозможно его ранить вплоть до момента, пока не будет закончена игра. «Тик-так, Стас!» — поторопила женщина меня. «Время идет, пока ты решаешь, кто-нибудь может умереть». Шестое чувство подсказывало мне, что все это действительно ловушка, что у этой женщины есть какой-то план или что-то еще. Не зря же она провоцирует меня, хотя могла этого и не делать. «Хорошо, похоже, выбора у меня особо не было». Я на всякий случай отступил от нее на несколько шагов. Я обвиняю тебя, седьмой куратор. Ты не та, чем кажешься. Ты предатель, что меняет правила игры и заставляет нас убивать друг друга. Стоило мне это произнести в ее присутствии, как я ощутил мощный удар ауры, х л ы н у в ш е й от женщины во все стороны. Маска на ее лице треснула и осыпалась. Губы незнакомки растянулись в довольной улыбке, а глаза при этом победно блеснули. «Что ж, Стас, спасибо за то, что освободил меня. Наблюдать за тем, как вы убиваете друг друга, конечно, весело, но куда приятнее убивать собственноручно. А теперь, пожалуйста, умри!» Я отскочил, ожидая нападения, но она так и не шелохнулась с места. Воздух рядом со мной дрогнул, и я рефлекторно отпрянул, выставляя блок. Но она оказалась быстрее, и небольшой черный кинжал пронзил мой бок».